Глава седьмая. Разоблачены. Иногда мне кажется, что жизнь понять нельзя. К ней можно лишь привыкнуть. Скажем, когда-то земля была плоская, потом стала округлая. И то, и другое совершенно невразумительно, но привыкли же. Вот и я вроде бы помаленьку начинаю привыкать. Травяная зелень и желтизная дуванчиков снятся все реже. Временами происходящее представляется мне справедливым. Серенькая была у тебя жизнь, Володенька Трухин, и мысли серенькие, и поступки. Так с чего то решил, что достоин ярких весенних красок? Здесь тебе самое место. Здесь ты гармонично сочетаешься с окружающим. Блеклое пятно среди блеклых пятен. Другого бы подобные мысли убили, а меня, как ни странно, дисциплинируют. Мертвенный плотно облегающий пейзажик — Он же интерьерчик. По-прежнему уныл. Но не вызывает уже приступов клаустрофобии. Смысл ежедневных, и еженочных, мыморенных сумасбродств остается загадочным. Однако, прекратя на меня гонять, чувствую, что-то из жизни уйдет. Если на то пошло, знавал я теницы покруче. Работал, помнится, под началом некой Альбины Трофимовны. Вот колготная была. Суеверная до ужаса. Прикажет, отменит, опять прикажет. То звезды не так сошлись, то зеркало треснуло. А усомнишься вслух в какой-либо примете, считай, уволен. По другому, конечно, поводу, но уволен. Как хотите, а было у ней что-то общее с Мымрой. Но кто меня по-настоящему восхищает, так это Лера. Нет-нет, чисто по-человечески, не как женщина. Выдержать здесь четыре месяца и не утратить при этом легкости характера. «Подумаешь, четыре», — пренебрежительно говорит она. «Вот отпашу полтора года, куплю себе островок в Тихом океане, построю виллу». Мне вновь становится жаль ее. Я не верю в будущие виллы, а иногда не верю даже в Тихий океан. А Лера, похоже, себя не жалеет. Она себя любит, умница. «Там цунами», — предостерегаю я. «С подвалом, виллу», — не задумываясь уточняет Лера, — «Схлынет, вылезу». «Почему именно в тихом?» «А там не достанут». Голос ее становится пугающе таинственным. «Ты думаешь, как я сюда попала-то? Повелся на меня криминальный авторитет, глава мафии. Ревнивый». В прошлый раз она, помнится, рассказывала, будто нечаянно раскрыла государственную тайну. «А где от ФСБ спрячешься?» «Только здесь». Свежий воздух почти недвижен. Сизый волосяной дымок Лериной сигареты что хочет, то и вытворяет. И вьются вокруг, словно мыльные пузыри, медузы. Романтика. А с другой стороны, странно, надо мной никогда не вьются, а над Лерой всю дорогу. Лера, а как же вас сюда взяли? Вы же курите. А! Беззаботно отмахивается она. Соврала, что не курю, а он поверил. Кто? — Обмылок. — Во что, сам обмылок вербовал? Без посредников? Валерия сосредоточенно гасит окурок в крохотной пепельнице и закрывает крышечку. — Пепельница не здешняя, земная. Я такую одной нашей сотрудницы видел. — Да у нас с ним, можно сказать, роман был. С затаенной грустью признается Лера. — С обмылком? Он же в скафандре. — Это он при вас в скафандре. Снисходительно роняет она. Я шалею. Разумеется, не верю ни единому ее слову, но становится любопытно. Как он выглядит? Красив, убежденно говорит Лера. Дьявольски красив. Волосы нежные, мягкие. Волосы? Ну да, нисколько не смутившись, подтверждает она. Волосы? А в чем дело? Мне сказали, андроиды точная копия изготовителей. «Ну и что из этого?» «Ну так на андроидах-то, ни единого волоска». «Правильно. Чтобы не перепутать». «Интересно, куда она потом вытряхивает окурки? Не на пол же? Возможно, в горшок?» «Да, скорее всего. Вообще-то то, что я называю горшком, представляет собой тусклый пузырь, на поверхность которого лучше ничего не класть. Из нездорового любопытства положил бритву. Обмылку пришлось потом новую доставать». Для человека, а может быть и для всего живого, устройство совершенно безвредно. Сунула однажды палец. Хоть бы что. Только ноготь чуть короче стал. Теперь заодно вместо ножниц использую. Через некоторое время Лера закуривает вторую сигарету. Зажигалка у нее газовая, не шибко дорогая. Медузы кидаются на огонек, как мотыльки на свечу, и приходится их отгонять. Одна из медуз, неудачно сманеврировав, попадает под взмах лериной ладошки. Глухой шлепок, и в лицо мне выплескивается примерно полстакана воды. «Блин, последнюю!» Лера горестно рассматривает мокрое табачное изделие. «Ладно, будем сушить». И сигарета бережно укладывается на крышку. «Так они!» — ошарашенно утираясь, говорю я. «Вода!» — недослушав, подтверждает Лера. «Капли, только крупные и летают». Не без опаски облизываю губы. Если это и впрямь вода, то какая-то горьковато-солоноватая, как слеза андроида. В конце концов нас раскусили. На этот раз Лера была у меня в гостях, о чем беседовали, не помню. Не иначе память перепугу отшибла. «Ну?» — раздался сзади исполненный желчи мужской голос. «Что я тебе говорил?» Мы вскочили и обернулись. Рядом с моим футляром стояла пара лицензионных андроидов, оба вне себя. Один упирал кулаки в бедра, другой, застывший палаческой усмешечкой, скреп ногтями подбородок. — Развлекаешься, овца? — раскричатал первый, уставясь на мою собеседницу. — Мальчики! — отчаянно вскричала она, хватая меня за руку. — Да я сама только сейчас поняла, что он не робот. И глаза, застегнутые врасплох Валерии, были настолько натурально округлены, а в голосе звучало столь неподдельное возмущение, что я на месте этих двоих, скорее всего, ей бы поверил. Я — да, но не они. Опытные были андроиды, знающие. «Я на тебя, на ладчику, стукну!» — проколокотал первый. «Да?» — на повышенных тонах отвечала Валерия. «Про что стукнешь? Про то, что вы лодыри за работу как следует взялись. Стукнет он!» На себя пойди стукни. Кто под меня в прошлый раз к подбивал? «Чего — Чего-чего? — с нездоровым любопытством переспросил второй, поворачиваясь к первому. Тот отшатнулся. «Лёха — Лёха! — завопил он. — Кому ты веришь? Да на кое она мне сдалась такая? — Какая такая? — второй прищурился. — Слышал? — с горечью сказала ему Валерия. — Вот я уже и такая. Я продолжал стоять, андроид андроидом. Слишком уж много информации до меня обрушивалось ежесекундно. Механизм я, конечно, прочный, но так и перегореть недолго. — Лера! — укоризненно обратился я наконец к моей соседке. — Да не знала я! — вновь закричала она. — Не знала, что я не робот? — Что они не роботы? После таких слов столбенели все трое, включая меня. Потом андроид и Леха. Он стоял поближе к футляру, взвизгнул и в избытке чувств ударил кулаком по крышке, а на суровом лице первого обозначились мучительные следы умственного процесса. Я понял, что пора вмешаться. «Послушайте, ребята», — сказал я. «Между прочим, это моя упаковка. Не надо по ней кулаками». Реплика легла как нельзя удачнее. Опомнились, сообразили, что здесь еще и Володенька Турухин стоит, глазеет. «Вадим» хмуро представился первый. «Алексей», — назвался второй. «Владимир», — сказала Валерия. Принесенная Вадима плоская металлическая фляжечка была земного происхождения, как и Лерина Пепельница. Я даже не стал спрашивать, откуда взялась, и так понятно. Содержала она виски и, судя по привкусу, недешевая. Рюмок не нашлось, так что пустили фляжечку по кругу. «С прибытием!» Провозгласил суровый Вадим, делая весьма скромный глоток и передавая емкость дальше. Ну навел ты шороха! признался он, покручивая безбровой гладкой башкой. Сколько времени из-за тебя дебилами ходили? И это еще овца. Лера прыснула. Скажи прикольно, да? ликующе произнесла она. Разборка миновала, бояться теперь было нечего, но ведь испугалась поначалу. Интересно, чего? «Неужели рукоприкладство? Между прочим, логично. Не дай бог останется шрамик, Пиши, пропало. У лицензионных-то андроидов, наверное, регенерация. Хотелось бы знать, какое наказание в случае потасовки понесет зачинщик. А настоящие?» «Что настоящие?» Повернулся ко мне Алексей. «Настоящих тут много?» «Нету», — бродил Вадим коротко и ёмко. «Вообще?» Поразился я. Да, видишь, Вадим замялся, нахмурился. Народ тут не богатый, на лицензионного ни у кого не хватает. Ну и берут, наверное, что подешевле. Похоже, придумывал на ходу. Зеленоглазый Леха слушал его, улыбаясь иронически, и в то же время несколько покровительственно. Гони, дескать, гони. Все равно ведь правда не знаешь. Я уже различал их с легкостью, Вадима и Алексея. Сложением они понятное дело не слишком рознились. «Всех нас подбирали под вдавленную футляре. А вот лица, если вглядишься, не перепутаешь. Хорошо еще спим, навзничь. Спим и ничком имелась бы и для рыла подобная выемка. так тогда кого-нибудь распознай. От них двойников вербовали бы». Так вот о лицах. У Вадима черты правильные, а голубые, насколько можно понять в сумерках, глаза широко раскрыты, словно он все время чего-то от тебя требует. Андроидная личика. У Лехи физиономия посложнее. Прищур, упрямая, насмешливо выдвинутая нижняя губа, нос чуть вздёрнут, но простоватости это Алексею ничуть не придает. Да, такому индивиду прикинуться роботом, я думаю, куда трудней. И характеры у них, наверное, не схожие, мягко говоря. — Так, девушка, — сказал Алексей, — по-моему, ты уже второй глоток пьешь. Володе передай. — А надо ли? Усомнился я. «Вызовут на работу. Я под датой». На меня посмотрели, каждый по-своему. «Вот», — воскликнул Вадим, — «первый порядочный человек прибыл». «А ты?» — с интересом осведомился Лёха. «Ну», — замялся тот. и «Я тоже». Вдруг разгорячился, возвысил голос. «Честно, надо деньги зарабатывать. Честно. Неважно, чем занимаешься. Главное, душу вкладывать». Такое впечатление, что спор на эту тему они вели постоянно. Вложи душу, а то сами вытянут, изрек Алексей. Когда на жулика работаешь, что же вкладываешь? Почему на жулика? А обмылок тебе кто? А вот это меня не касается, вспылил Вадим. Скажем, шеф у тебя взяточник, ты что за него в ответе? Смотря по обстоятельствам, резонно заметил Алексей. Если ты ни о чем не знал, то нет. А ты все знал с самого начала. Мало того, согласился участвовать в обмане. «Ну, таково я обманываю. Лохматых! невозмутимо отозвался Леха. По предварительному сговору разводишь кузенов по разуму, выдаешь себя за то, чем на самом деле не являешься. И ладно бы еще лицензионного корчил. Ты подделка-подделки, Вадик, контрафакт контрафакта. Ну, я долго ее держать буду. Очень вовремя вмешалась Лера. Сейчас ведь еще отхлебну. Спор прервался. «Дай сюда», — буркнул Вадим и забрал фляжку. «Как там недвижимость?» — хмуро спросил он. «Дешевеет? Дорожает?» «По-моему, дорожает», — не слишком уверенно ответил я. «А инфляция как?» «По-моему, растет». «И ведь не прикидывается, Володечка», — чуть ли не с гордостью сообщила Валерия. «В самом деле такой». Зеленоглазый Леха смотрел на меня и любовался. «Истинный россиянин!» С удовольствием выговорил он. «Вот на ком государство держится! Кстати, держится еще!» «Держится?» Сказал я. «А вы здесь давно?» «Здесь?» «Недавно!» Как-то странно ответил Алексей, особо выделив слово «здесь». Не исключено, что он был из числа тех таинственных всезнаек, для которых главная — многозначительность. Спокоен, самоуверен, слегка насмешлив, загадочен. Спроси такого, много ли у него при себе денег. Скажет, сейчас немного. Вот и гадай, то ли потратился, то ли ему вот-вот долг принесут. А я-то думал, он тут ветеран. Послышалось слабенькое машинное попискивание, и правая половина лица Вадима вспыхнула синим бьющимся пламенем. Это сработала заложенная за ухо спичка. Владелец немедленно ее вынул, и голубоватые отцветы затрепетали теперь сразу на трех безбровых бледных лицах. «Ну?» — Лера с вызовом повернулась к Вадиму. «Поднялся и честно бегом на работу. За язык никто не тянул». Тот нахмурился, закряхтел. «Ну не сегодня же!» — проворчал он. «Можно подумать, к нам тут каждый день люди прибывают». И сунул фляжечку Алексею. Потом ожила Лерина спичка, потом Люхина. Мымра молчала. Казалось, лица нынешних моих сослуживцев светятся и мелко помигивают в сумерках сами по себе, словно испорченные неоновые лампы. Удивительные люди. Я бы уже извелся, и сдёргался, а им хоть бы хны. А «У Володи владелица дама», — в очередной раз заложила меня Валерия. «Сам, говорит, проверял. Зовут мымрой». Леха закудахтал на редкость неприятный смех. «Она что, ещё и представилась?» Вадим обиделся. «Бесполые они», — возмущенно сказал он. «И потом, как это можно проверить?» «А подходы знать надо», — поддела его Лера. «Это ты у нас валинах а Володя Куртуазин. Как он тут меня без вас обхаживал?» Вадим немедленно повернулся ко мне и раскрыл нордические свои глаза шире обычного. «Мне даже не по себе стало. Ничего не понимаю в здешних отношениях. Кто кого ревнует. Кому? Шутится она так! с неловкостью объяснил я. Три спички пищали, как выводок мышат, светились и помигивали голубовато-мертвенные лица, голубовато мертвенные тела. Призраки, мои, братцы, призраки! Потом я обратил внимание, что Леха смотрит на меня с нескрываемым любопытством. Да почему же непременно огромное?» ни с того ни с сего, вкрадчиво осведомился он хотя я вроде ни о чем огромном слова не проронил. Одна комнатка, это как вроде деревенской бани, закоптелая, по всем углам пауки. Вот и вся вечность. А почем знать, может, это и справедливо? Похоже, кого-то цитировал. Да-да-да, где-то я что-то подобное встречал. В любом случае, невразумительной своей фразой Алексей перевел меня в смятение. Уж больно совпадала она с моим строем мыслей. Слушайте, да он опасный человек. Собеседники наши тоже слегка опешили. Опомнились лишь миг спустя. «Идиот!» — искренне сказала Валерия Алексею. «Преступление и наказание!» — спокойно уточнил тот и снова повернулся ко мне. «Ругачки еще не читаешь?» «Ругачки?» «Значит, еще нет!» — кивнул он. «Как бы тебе объяснить? Приказы — это для тупых!» «Для тупых?» «Для нас!» — сухо пояснил Леха. «Для андроидов!» «Приказ, он и есть приказ. Тут все сам понимаешь, упрощено до примитива, как в армии. Вольно, смирно, налево, направо, кругом. А вот когда твоя мым рабушевать начнет, то это она уже лопочет по-своему, мысли вслух. И нам этого понимать не положено». «Так», — с замиранием выдохнул я, предчувствуя, что услышу сейчас нечто крайне важное. «Не положено?» «Но можно», — с линцой продолжал Алексей. Поэтому, как начнет щупальцами мельтешить, не отвлекайся, попробуй подстроиться. Поначалу ни черта не понятно. А потом мало-помалу кое-что глядишь и вылупится. Массу интересного о себе узнаешь. О себе о роде людском. А при чем здесь род людской? Мы же андроиды. В смысле, о тех, кто нас якобы изготовил. — И почему обязательно ругачки? — не выдержала Валерия. — Мой, например, старикан. От меня в восторге. «Вранье!» — угрим подвел черту Вадим. «Не слушай их, Володь. Мозги пудрят. Я сюда раньше всех прибыл. Я-то знаю. На вот лучше допей. Как раз на глоток осталось». На этом увлекательнейшая наша беседа была прервана появлением обмылка. «Че, алкаши!» — укоризненно прогнусил он. «Совсем уже оборзели, да?» Удивительный у него все-таки скафандра, Гладкий, словно мыльный пузырь а ничего не отражает. Даже синие вспышки наших спичек от него не отскакивали. «Подумаешь, сенсация!» Недовольно пробормотал Вадим. Повод был. Новичка обмывали. Обмылок не стал с ним разговаривать и растаял в сумерках. Делать нечего. Поднялись колковом мха. «Ладно, пошли», сказал Лёха. «Хорош наглеть, а то на свалку отправят». Я счёл его последнюю фразу шуткой, а вот Вадим, кажется, нет. Резко обернулся, и мне почудилось, что лицо у него испуганное. «Слышь!» — плаксиво выкрикнул он. пургута не гони! На свалку отправят! Я свои права знаю!» И остался я, братцы мои, один в полной растерянности посреди невразумительного серенького мирозданица. Встреча с товарищами по несчастью должна была обрадовать меня, и действительно обрадовала, Приняли радушно, да и сами по себе люди оказались приятные. Умница Лёха, трудяга Вадим. Что до Леры, то она меня и раньше восхищала. Поймите, другие бы давно озверели от такой жизни, а они людьми остались, несмотря ни на что. Ну, дурачат друг друга, разыгрывают. Но это ж хорошо! Однако велась в душе некая червоточенка, как всегда. «Потрясающий ты человек, Володя Трухин!» Все бы тебе холить или леять какое-нибудь несчастье. А нету несчастья, так выдумаем». Коротко говоря, опять не обошлось без разочарования. Вроде того, что я испытал, очутившись впервые на карененной даче, когда наивные мои страхи и не менее наивные надежды разбились в о кирпичную сторожку. Так и тут. Раньше в моей истории присутствовала трагическая нотка. Одинокий человек, олицетворявший собой весь род людской, пытался противостоять абсурду здешнего мира. Окружающее представлялось изнанкой собственной души, чуть ли не кругом ада. Затем, с приходом Леры, стало казаться подобием Эдема, а теперь появились сослуживцы. Трагедия исчезла, начался быт, мелкая ревность, подначки, склоки местного значения. Кроме того, мне очень не понравилось упоминание свалки. Ни о какой свалке мы с Кариной Аркадьевной, помнится, не договаривались. Надеюсь, что это тоже местный прикол. А вот совет Алексея меня, честно сказать, поразил: Неужели и впрямь можно проникнуть в мысли не гуманоида? Правда, Вадим говорит вранье. Может быть, и вранье, но надо попробовать. Обязательно надо попробовать.